Глава вторая Это случилось. На моём плече появилась метка. ужас какой, учитывая наши обстоятельства с королём. Я же хотела и не хотела одновременно. Сама не могу понять. С одной стороны, его величество на меня сильно обижен, а с другой стороны, у меня будет магия. Пусть на время отбора, но всё же будет. По венам потёк жар, сконцентрировался в районе солнечного сплетения, а затем заскользил кончиком пальцев. Обычно моего огня хватало на едва заметный свет, но сейчас моя рука вспыхнула пламенем. Магия. У меня есть магия. Настоящая, мощная. Но тут же вспомнились слова короля, что такого не могло быть. Я и сама перелопатила кучу книг про отборы. Действительно, ни одна девушка с драконьей кровью не отмечалась на них. Значит, у меня это какое-то исключение. Но я списала всё на усталость. Да не могла у меня появиться метка. Мой дом находится рядом с замком. Наши земли считаются приграничными с драконьями. Король — боевая единица королевства, а потому жить где-то в столице не про него. Хотя он туда часто заявляется. Я вышла по специальным для слуг тропам за ворота. Через главные ворота сегодня уходили девушки, которые не прошли дальше. Окна в замке горели. Я кинула взгляд на него и направилась домой. Слабость и помутнение в голове накладывались один на один. Меня не покидало смутное чувство, что я что-то забыла. Но я так устала, чтоб вспоминать. Надо было в макфон записать. А вот дома меня ждал полнейший бедлам. Ладно, в прихожей, куда сложила обувь и плащ, всё было спокойно. Но пройдя дальше, я искренне поразилась до глубины души. Кругом раскиданы мои вещи, из некоторых платьев свиты гнёзда, некоторые части подраны и разорваны. Так... И кто это натворил? рявкнула я и посмотрела на огромную дышащую кучу. Оттуда послышался рык. Я подошла поближе. Оно ну, вылась, потянула тёмно-зелёное платье, между прочим, мое самое любимое. Вновь послышался рык. Чешуйчатая продолговатая морда с небольшими шипами уцепилась в рукав, будто от него зависела вся жизнь. Лимар, пусти! Вновь шикнула на драконёнка, не желавшего расставаться с частью своего уютного гнёздышка. Поверх ткани проступила когтистая лапа. Мы тянули несчастное платье друг на друга, пока я не сдалась. Отпустила его, а Лемар забрался вместе с добычей внутрь. «Ну ты чего обиделся?» — спросила я его. «Меня же всего день не было дома. лимар вылезай!» Я покачала головой и направилась к кровати. Тут драконьи лапки тоже натоптали. Лимар относился к карликовым драконам, которых искусственно вывели в нашем королевстве. Маленькие шкодники. Хоть есть и другие виды домашних животных. Это он на меня еще обиделся за то, что я на целый месяц покинула его. Король же приказал отправиться в другой мир, а питомца пришлось попросить кормить соседям. Хотя бы просто заносить корм. Но судя по их поцарапанным пальцам, они еще пытались и гладить лимара, А он такого вообще не любил. Только меня воспринимал, да еще одну знакомую, которая тоже драконокровная. Мы родились с драконьей кровью в наших венах. И нет, мы не можем обращаться в драконов или что-то в этом роде. Когда-то наши предки смешивали свою кровь с драконией, считая, что это может придать сил. Но по итогу это все вылилось в проклятие. Драконья кровь либо ослабляла мага, либо увеличивала силу магии. Это все выливалось в нестабильный контроль магии. В поколении моих предков драконья магия ослабляла силу. Еще было плохо то, что какой бы ни был сильный маг... Его ребёнок рождался слабым. Это как проклятие, передававшееся из поколения в поколение. Мать меня предупредила о нём. На таких, как мы, хоть и женятся, но в очень редких случаях. Как ещё драконокровные не вымерли? Просто случайность. Благо, сейчас запрещено вливать кровь драконов, так что вскоре так или иначе не останется никого с драконьей кровью. Но шутка короля про метку слишком задела меня. Да у таких, как ты, она не появится. И всё такое. А тут на тебе, выкуси. Появилась. Теперь я полноценная участница отбора. Только от этого не легче. Если он меня выберет, но дети все равно родятся слабыми, нельзя же так королевский рот подставить. И клятву не сдержу. Стянула платье и панталоны, аккуратно сложив их на стуле. В уборной лишний раз убедилась, что метка не глюк моей усталости. Приняла ванну и улеглась в кровать. Лемар тут же прыгнул мне на колени и начал обнюхивать, смешно размахивая шипастым хвостом и вызывая мурашки. Он у меня небольшой, всего до бедер высотой. «Ты чего?» — засмеялась я, отгоняя наглую морду от лица. «Все же драконы, когда любви обильные могут и куснуть больно». Драконёнок поставил лапы мне на плечи, а сам потянулся к правому плечу, к метке. Шершавый язык прошелся по фиолетовому пятну. «Эй, ты чего?» Я попыталась оттянуть любопытную морду, но драконёнок продолжал. «Ай, лимар щекотно!» Я засмеялась, а потом посмотрела вновь. метка загорелась ещё ярче. «Ну вот, что ты натворил? Мне же этот отбор не нужен!» Пожурила я его. На меня посмотрели блестящими янтарными глазками. Драконёнок рыкнул. И с королём я поссорилась. Драконёнок зевнул, и я с ним целиком и полностью согласна. Пора спать. Уложила его у ног, крылья аккуратно подвернулись. Король Габриэль точно не поверит, что у меня появилась метка. Да и я не хочу, чтобы он исполнял то, что задумал. Еще бы понять, что. Он же тогда так и не сказал, что он сделает. Но вряд ли женится. Света! Я резко соскочила с кровати, совсем забыв про лимара Драконенок пролетел к стене и шлепнулся о нее. Недовольно забурчал на меня. Прости, милый. Я почесала макушку. За окном только рассветало. Я забыла про попаданку. Вытащила первое попавшееся платье, которое лимар еще не успел обслюнявить. Под звуки недовольного урчания начала встряхивать его. Затем у нас началось перетягивание моих чулок. Но после их треска я поняла, что лучше сдаться. Пусть хоть остатки будут. Как я могла забыть про попаданку? Хотя, может, у нее после первого дня пропала метка, и она вернулась домой? Может быть. Но как она вернулась, если телепорту короля? Вряд ли он её в лицо помнил. Драконёнок улёгся на кровать и свернулся калачиком. «Э, нет, лимар ты со мной!» Я повязала пояс на платье. Схватила ошейник и напялила его на засыпающего драконёнка. «Меня казнят, если я не найду попаданку!» Надо же было так забыть. Ммм, слишком обрадовалась появившейся метке! лимар зевнул и вцепился когтями в кровать. «Пошли гулять! Ну ты же любишь гулять!» На меня посмотрели скептическими янтарными глазами. А потом я тебе куплю вкусняшек. Или нет, на королевской кухне откормлю. Хватка когтей ослабла. Имел же он слабость к королевской кухне. Ну что, милый, отпустишь? Спросила я его. Драконёнок зевнул и спрыгнул на пол. Гулять ему не хотелось, так что пока я обувалась, он лениво улёгся на пол и закрыл глаза. Пошли. Я открыла дверь и вновь потянула за поводок. Да, тяжело это делать, однако. Мы бежали в замок. лимартое дело меня тормозил, но я упорно тянула его. С этим отбором некому будет им заниматься. Он и так весь сад перекопал, пока я была в другом мире. Благо магической защиты хватило на столько времени, и он вообще не сбежал от меня. Или просто я его хорошо кормлю, что он не пытался. В общем, это не имело значения. Я прошла огромные ворота, которые любезно открыли сонные стражники. Бедняги на ночной смене чуть ли не засыпали в караулке. Сам замок, казалось, на ушах стоял. Мне даже пришлось прижимать к себе лимара, потому что мимо то и дело носились вооружённые стражники. Служанки тоже бегали с бельём. «Эй!» — я схватила первую попавшуюся девушку за руку. «Госпожа Лейра», — испуганно сказала она, — «что происходит?» «Да король ещё вчера распорядился предоставить девушкам ночлег. Их оказалось больше, чем он рассчитывал. Вот бельё и меняем». Они же тут вакханалию некоторые устроили. Начали нападать друг на друга. Благо при стражниках спали спокойно, но король был зол. Я тяжело выдохнула. Борьба за короля будет нешуточная. Так ладно, меня интересует одна участница. Я достала из кармана свой макфон. Лемар зевнул, а служанка отпрянула от меня. Он не кусается, пояснила я. Ага, мне тетка то же самое говорила. У нее дракон без привязи по двору бегал. Вот. Она показала небольшие шрамы на руке. Осталось от него. лимар хороший. В общем, вы видели вот эту участницу? Я показала ей фотографию Светы. «А, нет, такой не видела», — отозвалась она. «Эй, иди сюда». Это она остановила другую служанку. «Ты видела эту участницу?» Я повернула в её сторону фотографию. «Да, она в западном крыле». «Ох, хвала небесам», — проговорила я. К нам подошли ещё служанки и тоже посмотрели на фотографию. «Да нет, это же в Северном. Или нет?» Задумчиво сказала Третья. «Да нет, в Восточном», — вторила Четвёртая. «В Южном. В Западном. Может, в темнице. Места не хватило, мы в камерах постелили. Там же смертники и враги короля. А ну, мы их попросили отвернуться». Я убрала от них Макфон. «Где она?» посмотрела на всех. «Но мы видели похожую. Госпожа Лейра, тут столько участниц, что каждую по лицу не упомнишь, а тем более по фотографии половина похожа на нее. Она странненькая такая». «На меня вновь недоуменно посмотрели. Да, тут ползамка странненьких». «Ладно, сама найду». Я потянула лимара дальше. Решила начать с южного крыла, оно ближе к ходу. Дракончик уже трусил рядом со мной, то и дело порыкивая на проносящихся мимо служанок. «Ле!» — окликнула меня вторая помощница секретаря короля Габриэля. «Да, у нашего главного нас аж четверо. Не справляется с документацией в одиночку. Вот мы и бегаем на должности. Принеси, подай, запиши, распишись». Но самые главные вопросы Триндзин Свен решал непосредственно с королем. «Да, Мари?» — я остановилась. «Ты уже слышала?» «О чем?» «Господин Триндин ногу сломал», — закатила она глаза. «Ты что, макпочту не читала?» «А я не видела этого письма», — недоуменно протянула я. «Так я вчера всем отправила». «Ну, сломал и сломал, залечит за день». «Да, но она не залечилась, поэтому он отправился на другой край королевства для лечения». Я недоуменно посмотрела на нее. «Мария у нас самая младшая и самая наивная». Ну уж точно не лечиться он отправился. А госпожа Триндзин сказала, что вы теперь вместо него будете к королю ходить. Мы обе посмотрели на дверь кабинета секретаря. Госпожа Триндзин — жена секретаря и самая старшая из помощниц. Она вечно жаловалась на больные ноги и спину. «Она тоже уехала?» «Ага», — кивнула Мари. «А Софи?» «Софи еще не вернулась». «Да и последняя помощница еще две недели назад слиняла отсюда». Только мы с Мари остались в этом аду. Так что вы теперь за главную? Я простонала. Только этого мне не хватало. Я тут и так потеряла попаданку, так еще и обязанности секретаря исполнять. За что мне все это? Так и хотелось спросить. Хорошо. Мари, мне нужно найти одну участницу, потом разберусь. Я потянула за собой лимара который хотел залезть в карман Мари. Девушка частенько таскала с собой вкусняшки. «Госпожа Лейра», — сказала она, прижав руку к груди, — «там король просил вас зайти к нему». Я побледнела. «Прямо сейчас», — продолжила она, — «срочно. Пожалуйста, он очень требовал того, кто остался вместо господина Трензина. Я так боюсь короля Габриэля. Я думаю, если он скажет хоть слово мне, то я упаду в обморок». Я тяжело выдохнула, будто я не упаду. «Ладно, ладно, иду к королю». «Ладно». хорале бояться в замке не служить